мы с вами рассмотрели некоторые инфраструктуры смыслом ну и в частности в первую очередь динамический аспект смысла который проявляет себя в стратегии осмысления и является вечным двигателем рефлексии Мысли равно как и вопрос о достоверности относится к числу важнейших для Эйгенштейна, для которого как раз отслеживание неких простейших очевидностей и представляет собой ну, быть может, самое важное и самое интересное, то есть опять же отслеживание тех кирпичиков которые для нас, вообще говоря, входят практически изначально в саму структуру банального. И здесь мы действительно сталкиваемся с некой удивительной общей коллизией, да, когда мы исходим из того уровня очевидности, который на самом деле представляет собой ну что ли предмет максимально возможного удивления и недоумения. Это буквально во всем. Вот пресловутое элементарное фоновое время, да, которое равномерно бескачественно и кажется что оно если уж что-то и создано самой природой и предзадано миру то это именно вот это вот равномерное время однако если мы все-таки сделаем несколько усилий осмысления мы очень легко увидим что как раз таки оно является результатом уникальных операций Причем именно последовательность этих операций, причем не прямым результатом, а эпифеноменом. И лишь с этого момента, будучи затем многократно причиненным, простое линейное время оказывается некой данностью. Но именно из разряда последних данностей и это следует иметь в виду. То же самое, точно ровно так же дело обстоит со сберегающей экономикой. Как бы мы ни считали, что естественно человеку стремится к алчности, К и сбережению к некому к целесообразному инвестированию но в действительности мы видим что сама процедура инвестирования как формы откладывания на потом является исторически последней и возникает и и, и представляется собой радикально новой да? <coughs> так же как и в отличие вернее от поплачи от раздаривания от всевозможных более казалось бы, загадочных, экзотических, архаических структур, которые в этом отношении предшествуют, и без их предшествования мы не в состоянии понять то простейшее, что дано нам. Ровно так же обстоит дело с позитивизмом, что как раз прекрасно понимал Вильгенштейн где речь идет о суммировании фактов, о положении дел, ну и, конечно же, какие-нибудь идеи радикального кенозиса или самоограничения, зимзум, они гораздо обладают большей степенью метафизической крутизны, и все равно позитивизм загадочнее, и все равно никто для нас не устранит загадочность этого обстоятельства, как можно в качестве решающего вопроса познания ставить какой-нибудь глубоко частный вопрос о воздействии гамма-излучения на бледно-розовые ноготки. И этим, собственно говоря, и ограничиться. То есть, действительно, как возможно, подобная формация знания, где ни одного нет просто сверхобещания, ни одного осмысленного обещания, вообще говоря, не дается. И в результате как раз-таки позитивная дисциплинарная наука, разумеется, образует наивысшую форму загадочности. Просто она внедрена до самых глубин, и стратегия нужного бессмысленного помогает нам это сделать. Точно так же, как сама идея факта. Сама идея простой фактичности мира. Нет ничего более фантастического, чем эта элементарная фактичность, как одна из последних производных совокупных формаций знания. Ну и то же самое собственно говоря мы можем сказать о всей истории мировой культуры если мы возьмем живопись ведь это допустим абстракционизм или пресловутый черный квадрат который с некой внешней точки зрения является бы максимальную простоту возможного из возможно вообще и теоретически и в духе кантовского прошания как возможно разумеется должно пройти сто лет истории живописи прежде чем стал возможен чёрный квадрат. И никак не раньше. И смысл он имеет только на фоне этого. да то есть Вот знаменитые наброски Пауля Клея, его серия, которая называется «Плоды», и картина, которую мастер сочёл готовой. Мы видим несколько линий, пятен, которые при определённом желании предстают перед нами как плоды. Но... У этой картины, что самое замечательное в этой работе, есть серия набросков. И первый набросок, он почти повторяет фактуру живописи малых голландцев. Предельно роскошный реализм. И вот кем нужно быть, чтобы считать? Ага, ну вот это набросок, да? Как бы, представить в виде готового произведения абсурдный и глупо. А вот надо из него сделать нечто, что могло бы обрести контур произведения. И в этом смысле... Э Итоговое абстрактное полотно Я... очень хорошо на примере одного единственного художника демонстрирует нам, как производится простота. В этом смысле и все, вся роспись Сикстинской капеллы – это тоже, если угодно, набросок к черному квадрату, который может иметь и обрести смысл только на фоне всей этой предшествующей сложности многократной истории. В данном случае, допустим, как некий вечный конфликт авторствования, предполагающий, что вот теперь мы можем... Наконец, у нас есть что отрицать, да, есть что обессмысливать, но для этого должен был быть кто-то, в данном случае целые поколения художников, которые выстраивали эти структуры образности, придумывали и прямую, и обратную перспективу, и ее вариации, для того, чтобы стал возможным такой радикальный жест, который совершил, например, Балевич или Дюшан, да или Энди Уорхол, опять же, всего лишь навсего выставивший упаковки супа Кэмпбелл, И они в известном смысле венчают тысячелетнюю историю живописи, и без нее никогда не могли бы быть выставлены. То есть э, существует некая незыблемость исторического порядка, в силу которой обязательно э, пресловутая Жеконда должна предшествовать черному квадрату, а не наоборот. И вот э, это некая неотменимость э, того, что э, множество в первый взгляд, самых элементарных и простых вещей являются в то же время самыми последними производными э, и самыми последними производными всех инфраструктур, смысла, разума и всех совокупных языковых игр. Более того, по-видимому и сама очевидность, э, курсор очевидности он точно так же сдвигаем из одной интеллектуальной информации в другую и, э, как ни странно, очевидным всегда оказывается не некое основание, да, в гегелевском смысле или в попперовском смысле, а зачастую последнее по времени синтеза, последнее по времени синтеза реальность, которая, видимо, следующим движением курсора уже утратит свою очевидность и потребует объяснения, тогда как она сама может служить объяснением последующей за ней очевидности. И вот это удивительное тайна простоты и естественности да, тайна внедрения до самых глубин ну хотя бы того же элементарного уровня означающих нет ничего проще чем использовав несколько знаков обозначить ими вещи и по большому счету речевая реакция вербальная начиная с какого-то уровня обретения сознания дается нам как нечто простое и естественно То есть существует же контекст, в котором мы можем сказать, что, по большому счету, говорить и думать для человека так же легко и естественно, как дышать. И это правда. То есть это нечто первичное. При этом мы всегда можем, опираясь на историческую пистомологию или на психологию, мы можем проследить сколько угодно предшествующих уровней. Да? И тех фрагментов проторечи, чистой суггестии и кажущихся нам дикими, экзотическими, но на самом деле они не просто предшествуют тому, что для нас легко и естественно, а являются абсолютно необходимыми звеньями, само растворяемыми в том, что мы наконец в качестве смысла обретаем. И вот стало быть такого рода и представляет собой то, что достойно правильной формы удивления. И, опять же, мы видим некоторую расхожую структуру удивления. Да? Она, по сути дела, инсталлирована в наш мир и по сей день. Например, там, как найти опять же мудрого гуру, который нам что-то важное объяснит, даст нам просветление. Существуют какие-то слова, словосчитания, за которыми как бы зарезервирована определенная степень метафизической крутизны. Начиная от опыта просветления и кончая специально сконструированными для этого зеновскими штучками. Или или вот само сочетание, тибетская книга мертвых. Что-то ведь в нем есть такое, без относительных содержанию Лучше, кстати говоря, ее не открывать в этом плане тогда разочарование неизбежно. там да, Представлять себе, что есть тибетская книга мертвых, это хорошо. Да? А с другой стороны, есть, предположим, ну, гельминтология, вообще, наука о паразитах. И, вот, как это ни парадоксально, но контекст истинного удивления, это тот контекст, в котором, конечно же, гельминтология вызывает гораздо больше вопросов, удивление, нежели нежели некая дежурная мудрость и дежурная метафизическая рутина, которая по большому счёту всегда остаётся одной и той же, и всегда составляет такой фоновый э, фоновый э, шумовой режим сознания, опять же выполняющий очень важную функцию игры на повышение, да, Функцию того, что конструкты нашего разума, суть некие самодостаточные вещи, фрагменты самовозрастающего логоса, на которые по-прежнему следует делать ставку. Нет ничего важнее в человеческом мире, нет э, ничего может быть столь существенного, что расставляет субъектов рефлексии субъектов социума в один ряд, как э, способность генерировать эти смысловые структуры. вот почему некоторые совершенно простые предложения Витгенштейна они конечно же могут быть правильно поняты только на фоне всей европейской метафизики в том же смысле в каком черный квадрат только на фоне всеобщей истории живописи обретает свою подлинность и свой смысл, ради которого он был создан. Вот, допустим, Вильгенштейн задается такой проблемой или задачей. Он Цитирует пример Мура, после его одного из его постоянных оппонентов. Вообще-то оппонентов Генштейна не так уж много. Основном, Рал, Рассел и Мур цитируются и в философском трактате, и в философских исследованиях. Пример некого самопротиворечивого эм, контекста, самопротиворечивого утверждения, который на первый взгляд очевиден. Например, «идет дождь, но я так не думаю». Э? Или «идет дождь, но я в это не верю» можно ли допустим э э э э существует ли мир, один из возможных миров, э в котором эта фраза имеет смысл и не является противоречием вот, э э что мы подумаем о человеке, который заявляет нам, да, вот идет дождь, но я так не думаю да? вряд ли мы отнесемся к нему Серьезно. Но ну, в лучшем случае мы сочтем это неким преднамеренным парадоксом. Вильгенштейн начитался. Однако Вильгенштейн все же ставит эту задачу. Как можно как можно нам представить мир, в котором эта фраза получит строгий, вполне определенный смысл? И, ну, в принципе, это можно сделать, конечно же. Всегда в таких случаях речь идет о неком переосмысление терминов например допустим человек который выглядывает в окно или даже собственно выходит на этот дождь он вполне может так сказать потому что опять таки смотря что считать дождем может быть дождь не столь серьезный может быть он скоро кончится да и вообще и Такое у нас и за дождь не считается. Да? То есть в сущности вполне возможен такой контекст, что идет дождь, но я так не думаю. Или, а уж тем более возможен контекст, что идет дождь, но я в это не верю. Почему не верю? Потому что я, например, это знаю. А там глагол «верить и знать» всегда может означать некие разные конституированные реальности. Таким образом мы обретаем... А, то есть мы совершили довольно-таки простую, хотя и странную вещь мы взяли явную бессмыслицу, сконструированную как самопротиворечие, и обнаружили тот возможный мир, на самом деле не один, их много, в котором это внутреннее противоречивое утверждение получает смысл. И по большому счету в этом атомарном э, деянии мы э, совершили всю, или почти всю возможную работу рефлексии, которая э, так или иначе которая так или иначе моделирует все функции мышления вообще. То есть да, вот не вот что утверждается, собственно говоря, в нет такой вербальной бессмыслицы, из которой с помощью особой языковой игры нельзя было бы извлечь смысл. И более того, человеческая презумпция осмысления, исходя именно из этого, способна способна постоянно творить буквально чудеса. То вот мы с вами уже говорили, да, что нет ничего удивительнее и трудно, ничего более трудного, чем придумать первичный текст, тот самый текст Пифии, который взять неоткуда, А вот прокомментировать до любого количества шагов рефлексий. В этом смысле человеческий разум устроен так, что это ему дается легче. Пусть будут хотя бы какие-то простые притчи о рыбарях, мытарях, отцах человеков, а уж извлечь из них идею кинозиса или например различие олицетворения и о животтворения найдутся обязательно философы, которые это сделают и... Если мы вновь возвращаемся к этому примеру насождем, Мы, например, можем обратиться к замечательной книжке Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному», которую, кстати, Витгенштейн читал. Там тоже есть подобные примеры, которые рассматриваются как фигуры остроумия. но помните, когда я забыл этот термин, этот особый термин, еврейский сват, то есть тот, кто подыскивает невесту и должен, в общем-то, Расписать все достоинства этой невесты, а также ее семьи, потенциальному потребителю, то есть жениху. Вот, этот самый сват, значит, уговаривая жениха жениться, помимо всего прочего, говорит, что ну, вот, отец этой невесты умер. Так что особой проблемы может быть не будет в этом плане. Когда все-таки помолвка и свалия происходит, выясняется, что отец жить и сидит в тюрьме за хищение. И естественно, жених возмущенно говорит с как же Вы так могли меня обмануть? А то, вот ему разве это жизнь, с сидеть в тюрьме вообще, свою, опозорив свое доброе имя? В каком-то смысле это и вовсе не жизнь. То есть, по сути дела, здесь мы имеем дело тоже с некой языковой игрой, которая требует от нас осмыслить, то есть осмыслить бессмыслицу. Это презумпция, подстерегающая нас на каждом шагу. Почему нет, не существует, вообще говоря, форм закодирования и зашифрования, которые не поддавались бы расшифровыванию? Вот парадокс в этом, да? И это всегда это всегда действительно так. То есть мы понимаем Вот ранние работы Владимира Лефевра, они как раз были посвящены идеям зашифровки и расшифровки. Это специальное направление, криптология, где вводится, так сказать, определенный срок, когда обязательно будет шифр взломан. Вся история разведок это нам показывает. Рано или поздно человек, как бы что-то тщательно не маскировалось и какой бы внешней трудностью не замаскировалось, любой шифр будет разгадан, любой код подделан. Любой замок взломан. И вообще, спрятанную вещь найти легче, чем потерянную. Это некий абсолютный, так называемый, дриблинг-эффект. То есть, человеческое сознание устроено так, что любая степень изощренности э, рано или поздно будет опознана образом, и вычислена. То есть, единственное, что невозможно для Эль-сознание, для нашего и практически абсолютно чужеродно. Это датчик случайных чисел. Случай. То есть некий чистый случай, который... Эм, почему успешно существует казино всего мира и вообще сама идея азартных игр? Только потому, что чистый случай и на, принципиально и на природе, и на человеческому разуму. Любая степень злокозненности и исхитренности всегда и у нас как бы всегда найдется тот, кто с этим справится и обратится в свою пользу. Именно потому, что, опять же, презумпция осмысления, <coughs> некая гиперосмысленность мира, дана нам изначально и составляет саму природу саму природу познания. В отличие от некой простой, случайной раскладки де-факто идет дождь, да? опять же, возвращаясь к этому дождю, как образцу игры, мы можем сказать, вот, можем ли мы придумать такой мир, в котором имеет смысл следующее предложение. Вот, я старше своего отца и моложе своего сына. В ситуации каждый думает, ну, наверняка что наверняка Афигацкий что-то придумал, этот что-то, не знаю. То есть, хотя вроде ну, на первый взгляд это невозможно, да? Но наверняка какая-то разгадка есть, и, конечно, такая ситуация возможна. И действительно она возможна, да? как бы это ни было бессмысленно. Почему одновременно вот человек сидит за столом и горестно говорит, что я старше своего отца и моложе своего сына. Это эта ситуация предлагает Нормор Макгон, один из последователей Витгенштейна. Она полностью основана на изысканиях философских, философского наследия Витгенштейна. И вот да. Как можно быть моложе своего отца, и одновременно? То есть старше своего отца? одновременно моложе своего сына вот человек вспомнил да что ему например уже 40 лет и при этом он припоминает да вот мне уже 40 лет а ведь мой отец умер в 39 значит как бы там ни было но в данный момент я, конечно, же, конечно же я старше своего отца и Тут с этим ничего не поделаешь. Но при этом он одновременно смотрит альбом с фотографиями, где видит свою детскую фотографию, например, пятилетнего мальчика, а его сыну уже 10 лет. И, конечно же, он оказывается в то же время моложе своего сына. То есть все совпало. да Мы этот мир сконструировали с проблемами. А это всего потребовалось три шага рефлексии для того, чтобы некую бессмыслицу облечь смыслом. То есть, по большому счету, вот эти задачи... и Инвестирование смысла в любую первую попавшуюся вещь, они эм, тоже, конечно, вызывают наше удивление, но мы всякий раз понимаем, что да, все стратегии сознания, в принципе, к этому направлены. То есть степень изощренности смысла полагания такова, что даже любая случайная ошибка считывания Всегда, скорее всего, получит получит форму осмысления, только если мы не, не... То есть, в этом смысле, обессмысленно должно быть, опять же, специальной языковой игрой. И такие игры, конечно же, тоже существуют. Никуда от них не денешься. Ну допустим, Извините. я вижу, что идет дождь, да, вот вернемся вновь к этому любимому одному из любимых примеров Виттгенштейна. Перед нами какая-то элементарная эмпирическая констатация. Я смотрю в окно и говорю, я вижу, что идет дождь. Нам кажется, что придраться здесь не к чему. Это то же самое, что я знаю, что это моя рука. Постоянно говорит Виттгенштейн. Что же тут такого? Почему бы мне не знать, что это моя рука? Если я в чем-то действительно могу быть уверен, то я без всякого... без всякого... Всякой задней мысли просто произношу, я вижу, что идёт дождь. А дальше Витгенштейн спрашивает, а вот представим себе, что эту фразу говорит слепой. Ведь он может так сказать, теряет ли она в этом случае смысл? Ведь слепой же не может ничего видеть. Но получается, что нет, все-таки мы здесь цепляемся за смысл с последних сил. Это в последнюю очередь, что мы сдаем, этот позиции некого возможного смысла. И вполне возможно употреблять глагол «вижу» в фигуральном смысле. да То есть слепой, который скажет «я вижу, что идет дождь», тоже нас не очень удивит. Мы очень часто путаем, обозначая различные сенсорные реальности, очень часто путаем глагол, означающий источник поступления по отношению к какой-нибудь музыке навигаемых её образов можно использовать глагол Global точно так же, как слышу можно использовать. И в другом смысле для обозначения практически любой формы чувственной реальности. То есть здесь смысл мы еще сохраняем, но, но вот тут но но э, смысл игры в том, что нет э, таких а в особенности самых таинственных и загадочных фактологических и фактоподобных утверждений, которые нельзя было бы деконструировать и, соответственно, обесмыслить Я вижу, что идет дождь. Вот представим себе человека, который изучает русский язык. немцы грека. И он, конечно, испытывает ощущение полного абсурда. Как это идет дождь? А где у него ноги? Вообще, как он может идти? Это же немыслимо, ни в каком другом языке, кроме русского, это и нет, действительно. Мы же не говорим, вот идёт солнце, там. хотя у солнца ровно столько же оснований идти, как у дождя, да? Но ни в каком другом языке этого нет, а только в русском. И, соответственно, запросто можно придумать мир, где это выражение не имеет ни малейшего смысла. И нужно быть и наверняка немец, так и думать, ну какие же идиоты эти русские, что Ясно скажу, там, es regnen, да? it's raining, то есть дождит, да? или дождь пада, по-польски, падает. Тут еще есть какой-то смысл. Но почему же идет? Как это вообще столь неточную интуицию можно было придумать? Тем не менее, да, это та, опять же та исходная, исходная данность всякого языка, на которой, то есть так вот абсурда, без которой любой язык оказывается нежизнеспособным. Соответственно, для того, чтобы, <coughs> то есть, что к чему это все, здесь в данном случае мы глоним, да, следует Генштейн. А именно к тому, что, по большому счету, даже самое такое простейшее фактологическое утверждение «я вижу, что идет дождь», если мы снизим скорость и разведем, и задумаемся над ним дольше положенного, мы обязательно придем к внутреннему абсурду. Просто снижение точно так же как нельзя ехать на велосипеде слишком медленно мы обязательно упадем или придется просто неимоверные кульбиты совершать чтобы не упасть велосипед 3 есть некоторая минимальная скорость точно так же дело обстоит с языком как бы мы ни стремились к доскональности к осмыслению но существует скорость медленнее которой на более медленных скажем так на более вдумчивых этапах язык не работает если мы всякий раз начнем представлять себе подобного рода тонкости, мы не удержим смысл и вообще не удержим язык в его рабочем состоянии. Поэтому, поэтому да, значительная часть метафор и вообще тот самый метафорический слой языка, инструмент нашего понимания, Не то, чтобы сам не должен быть при этом понятным, а мы каким-то образом должны воздерживаться от вынесения вердикта о смысле, прежде чем не высказана некая законченная фраза. Минимум, то есть как бы смысл квантован, и в границах этого кванта любая деконструкция окажется либо остроумием, либо шизотенденцией, либо так сказать, утверждением Витгенштейна, да? или Витгенштейновского типа одной стрелы, то есть такой своеобразной процедурой обесмысливания на самом деле, применимой к чему угодно. То есть мы уже сами видели, да, что модус Барбара, пресловутый аристотелевский модус, фальсифицируется так же легко и элементарно, как и утверждение «идет дождь». И Продик, и Гиппи это нам продемонстрировали. Но мы пользуемся модусом «Барбара» совершенно спокойно, потому что делаем на надлежащей скорости. Мы не совершаем рокового замедления, велосипед языка не падает, продолжает свое движение, и именно за счет нашей некоторой неразборчивости мы сможем продвигаться дальше. Эффект ровно тот же, который в случае конструктивных иллюзий восприятия. Почему мы способны смотреть на экран и видеть, как там происходят какие-то действия, мы видим различаем сюжет, то есть мы видим живые движущиеся картинки. Это только потому, что наше зрение недостаточно острое. Если бы, например, оно было острым, более острым, как у некоторых, допустим, земноводных, то мы бы не видели движущихся картинок, а мы видели бы вспышки последовательные одна за другой. То есть если бы... Человек обладал более острым зрением, в буквальном смысле этого слова, то есть лучше различал бы дифференцированные сигналы, кино было бы невозможно, оно бы напрочь исчезло. То есть, это иллюзия, возникающая благодаря тому, что мы э, в какой-то момент понижаем остроту нашего зрения, э, не останавливаемся. То есть стоит остановиться, мы из этого осмысленного сюжета фиксируем единую вспышку, те самые вспышки дхарм, которые, согласно теории буддизма, да и брахманизма, собственно говоря, непрерывно творят, сотворяют мир. <клево> никто не понимал лучше этого, чем Витгильштейн. То есть именно всякий раз, когда мы совершаем раковое замедление, мы тем самым <клево> покидаем территорию работающего языка, покидаем территорию смысла и связи с этим оказываемся в угрожающей ситуации, ситуации некого радикального распредмечивания метафор Мы говорим, та же самая причина вызывает та же, то же самое следствие. Ну, к чему тут вот придраться можно? Да? Это легко проиллюстрировать. от ученый говорит какой-нибудь позитивист, да, самая загадочная для нас фигура. Мы заведомо смирились с тем, что ученый-позитивист несравненно более загадочен, чем самый загадочный гуру, дающий просветление. И основание у бытия несравненно более фантастично И вот он <coughs> говорит нам, да что да, та же самая причина вызывает то же самое следствие. Вот смотрите, я беру ложечку кофе, размешиваю ее в кипятке, получается растворимый кофе. Пожалуйста, вот я беру еще ложечку кофе, снова размешиваю в кипятке, и опять же растворимый кофе. Все увидели, что та же самая причина вызывает то же самое следствие. Однако ведь это же не так, потому что если бы мы были более зоркими и остановили велосипед языка, мы бы увидели мы, бы, мы бы ему сказали, «Э, нет, пожалуйста, вы верните-ка ту же самую ложечку, которую вы только что размешали, и попробуйте размешать ее еще раз». И только если это вам удастся, вот только тогда вы сможете сказать, что та же самая причина вызывает то же самое следствие. И ни в коем-ни в коем другом случае. Да? Это совершенно оправданное возражение. Нарушен закон тождества. Но мы так не делаем. Почему мы так не делаем? Потому что, если мы будем столь придирчиво относиться к каждому утверждению, мы никуда не продвинемся. то есть, а, а шизофреники так делают, и шизофреник, который там прочёт, прочтёт строчку блока «Вы что-то резкое в лицо бросали мне», он скажет «Да, это какие-то были осколки бутылки, битое стекло». В результате распадается поэзия, распадается осмысленность языка. и э, Почему? Потому что возникает роковое замедление. И, и мы понимаем, что да, реальность языка не так проста, как кажется. Даже столь тривиальные утверждение о том, что то же самое причины вызывает то же самое следствие, даже эти утверждения работают ровно потому, что мы делаем целый ряд допущений, вообще говоря, сопоставимых с теми самыми конструктивными иллюзиями восприятия. И, опять же, любой пример факта, который мы готовы перевести, Он, тем самым пример факта, пример некого самоочевидной и самотождественной истины. Если к нему присмотреться определенным образом, вдруг становится каким-то шатким, все расплывается. но То есть дело происходит так же, как в замечательном описании Гегеля, в его главе эсфенологии духа, которая называется очень хорошо вещь или иллюзия замечательное дождествление и пресловутая здесь и теперь всегда нам дает фигуру опять-таки какого-нибудь позитивиста любящего утверждения типа я знал, что это моя рука И он в таком случае может э, запомнить любой пример факта. Вот, говорит, передо мной лежит мел. И все видят это обстоятельство. Да, передо мной лежит мел. И все поверили, что приведен пример элементарной эмпирической констатации, пример факта. Мы этот пример запомнили как убедительный. И в следующей аутории вновь его приводим да? говоря о том что можно конечно и сколько угодно доказывать <coughs> доказывать основание троичности или четвероякости божества но вот передо мной лежит мил это эмпирическая констатация против которой вы ничего не можете возразить хотя вполне может оказаться что в этот момент мило передо мной э, никакого мило передо мной нет Но поразительно, что... А почему аудитория все равно согласна принять этот пример в качестве эмпирической констатации? Ведь если даже я его уберу и скажу, вот передо мной лежит мел, от этого достоверность утверждения не изменится. Хотя, ведь не лежит. И есть смысл думать над этим допущением. Оно как бы конституирует все абсолютно реалии, которые только можно себе представить мы открываем отрисованное нам письмо, читаем Например, «Сейчас я пишу тебе перед тем, как лечь спать ты читаешь это». Мы понимаем, что на самом деле скорее всего это ложь, потому что сейчас совсем другое время и в то же время это полная истина, потому как если бы писавший хотел бы подогнать ситуацию восприятия к нашему времени, он тоже впал бы в неизбежные противоречия. И эти противоречия неразрешимы. Способ разрешить их ровно один. Быстро ехать на велосипеде языка. Когда мы поймем, что в по большому счету в он работает и рокового падения не происходит. Самому Витгенштейну вот есть, есть замечательный пример, над которым следовало бы задуматься. Где-то его выписал. А, вот. Вот что пишет Витгенштейн. Э, утверждение «Яблоко зреет в течение лета». Не вызывает никаких возраж... возражений. Действительно, яблоко зреет в течение лета. Его можно спокойно пропустить мимо ушей. Допустим, что беседу ведет в саду, какой-нибудь горкий. И он э, усиливает модальность очевидности следующим образом. Это яблоко зреет, по крайней мере, уже полчаса. Согласитесь, что если яблоко зреет в течение лет, это верно, то еще, казалось бы, более верно сказать, что оно зреет уже полчаса. Однако тут у нас возникают какие-то странные сомнения. А действительно ли это так? То есть Ну, зреет на полчаса, но мы, но мы э, понимаем, что что-то здесь не так. Уже у нас возникло страшное подозрение. На самом деле, тут не нужно быть и горгим, чтобы очень быстро привести нас к противоречию. Что-то здесь... Э, то есть, поразительным образом, да, казалось бы, если верно первое утверждение, яблоко зреет в течение лета, то уж и подавно верно второе, как его часто. Уж тем более ясно, что оно зреет уже полчаса. И все же это получасовое зрение яблок действительно будет вызывать у нас определённое недоумение, ощущение зыбкости. И вот там Витгенштейн, например, дальше пишет. «У новорождённого ребёнка нет зубов». Опять-таки никто не будет заражать. Нет зубов у новорождённого ребёнка. Это верно, говорит Витгенштейн. Но можем сказать так, что и, и у утки нет зубов тоже верно, хотя тут уже странность чуть-чуть возросла. А ведь это еще более очевидно, чем то, что у новорожденного ребенка нет зубов. Конечно, мы сказать, у розы нет зубов. Откуда у розы зубы? Но вот именно это утверждение, которое должно быть еще более очевидным истинным, вызывает у нас самые большие сомнения. И, скорее всего, именно тут-то мы и усомнимся. То есть, мы можем сказать так, а шипы? Ведь в каком-то смысле шипы это ну, если хотите, это зубы, розы. То есть, на том же метафизическом уровне, как там зубы дракона пресловутые, которые можно посеять. Есть, странным образом, усиливая модальность, мы добрались наконец до ситуации, когда обессмысливание таки сработало, и выражение у новорожденного ребенка нет зубов очевидно, а вот у Розы нет зубов вызвало у нас определенное недоумение. И это недоумение, с ним нужно что-то делать. И стало быть, не так все просто. Да? Всевозможные желания с прийти самому себе на помощь, они зачастую вводят нас еще больше в заблуждение. И таков, такова ситуация достоверности, да? очень странная, очень необъяснимая, но всякий раз актуализующая в нас те изначальные условия языковых игр, благодаря которым сам мир смысла возможен Мы видим, как в таких странных обстоятельствах происходит сохранение смысла например мы хотим мы, например мы хотим повысить субъективный уровень достоверности сообщения и вот мы слышим когда наш знакомый говорит нам моего соседа зовут джон говорит он так между делом не акцентирую это внимание. Ну и мало ли, почему бы его соседа не звали Джоном, никому в голову не придет в этом сомниться. Но предположим в себе, что почему-то этому нашему знакомому очень важно, чтобы мы поверили, что его соседа зовут Джон. И он задерживает на это наше внимание и говорит, кстати, прошу это помнить, У моего соседа зовут Джон. Да, действительно, хорошо. А потом он добавляет. Вообще, больше всего на свете я уверен. Если в чем-то я уверен, то это ровно в одной вещи. Что моего соседа зовут Джон. Он все готов проводить на карту. И вот, скорее всего, в этом случае мы ему не поверим. То есть, как только он решил предельно усилить модальность достоверности, у нас тут же возникли сомнения. И причем очень оправданные. Эт, эт, этим именно путем идет Фрейд, если вы вспомните. Ведь Фрейд что говорит? Он говорит, пока пациент с вами соглашается в вашем анализе, что вы чрезвычайно далеки от истины, вы все попали пальцем в небо. Это любая гадалка сможет, да, там, продуцировать согласие. И, соответственно, как только пациент начинает отрицать, да, ваш, как только ваш анализ подходит к тем пунктам, где пациент говорит, нет, ну что вы, доктор, не, нет, это, этого со мной быть не могло, таких мыслей мне даже в голову никогда не приходило. Знаете, говорит Фрейд, что вы находитесь на верном пути. И чем сильнее... То есть только встречное сопротивление говорит о том, что аналитик хоть на что-то набрел. Пока с тобой соглашаются, все время подаешь пальцем в небо. И наконец, чем ближе ты подходишь к этой точке, тем максимальнее, тем больше усиливается сопротивление пациента. И Фрейд справедливо замечает, что вообще говоря, пациент готов признаться в сотни гораздо более гнусных деяний и худших грехов, чем в том, казалось бы, невиданном обстоятельстве, которое послужило точкой конденсации невроза, то есть в той точке фиксации, иногда совершенно невинной, но именно и он будет изо всех сил отрицать. Так пишет Фрейд, примерно. <coughs> Опять же, в сущности, говоря, пишет о том же, о чем пишет Витгенштейн, а именно речь идет вот, речь идет как раз о том удивительном обстоятельстве, что мы, что не все так просто с нашей уверенностью и достоверностью. И одно дело сказать, я знаю, что моего соседа зовут Джон, и совсем другое, продолжать на этом настаивать вопреки всему. Хотя бы это было полной истиной А почему так происходит, ответить на это очень нелегко. И даже мы, пожалуй, сегодня еще и не сможем этого сделать. Но, надеюсь, что в конце концов мы к этому выйдем. Но Но во всяком случае мы действительно сталкиваемся с ситуацией, когда лучше не визуализировать не не визуализировать э, например, структуру метафры Не останавливаться до да? главное не останавливаться не перебивать не тормозить и в этом случае язык будет продолжать работать хотя мы одновременно отдаем себе отчет в том что все звенья этого языка все звенья смысла уязвимы каждая из них по отдельности не устоит стоит нам произвольно остановить членение речи и мы просто мгновенно произведем обесмысливание ну конечно там прекрасный пример вот этого делирия, помните, алкогольного, белой горячки. Но ну, на самом деле это и постоянная же тенденция к прощанию. У нас же да, поручик с Назанским в романе Поединок. Вот Куприн очень точно пишет, когда Назанский находится в белой горячке, видимо, изменён необратимо состояние сознания какое-то время. И Поручик Ромашов, уходя, говорит ему «до свидания». А тот его переспрашивает «до свидания». Почему не «до свидания» Швеция? То есть он мгновенно деконструировал слово «до свидания», выделив из него географическую составляющую. Где Дания, там и Швеция. Да? И вот ровно так и работает шизофрения. То есть она производит незаконную остановку велосипеда языка, и все распадается, и... То есть стоит нам попытаться субъективно повысить достоверность, проявить излишнюю вдумчивость, вглядеться, да. давайте это осмыслим, скажем, мы. хорошо осмыслим, надо поры до времени, да? и вообще нельзя осмыслить все, кое-что нужно пропустить неосмысленным, потому что тогда, то есть только в этом случае сработают более крупные блоки осмысления, и язык сможет выполнить свою работу. Это обстоятельство как раз и донес до нас Вильгенштейн, он именно на этом сеньор, останавливается и, и, и, и, и подчеркивает, что к большому счету сама скорость важнее тотальной осмысленности каждого отдельного примера. и Если мы опять же выделим две эти группы весьма различающихся между собой языковых игр, хотя они, на первый взгляд, симметричны. Ну, две игры, да? То есть первый класс языковых игр мы назовем э, «игры на осмысление». Они как раз состоят в том, чтобы мы должны придумать тот мир или несколько возможных миров, где любая произвольно взятая э, фраза, словосочетание или даже положение вещей будет иметь смысл. Все эти игры очень радуют человека. И успехи нашей науки, рефлексии связаны с тем, что мы что называется даем новое прочтение. Мы находим еще один отменяющий предыдущий или дополняющий эти предыдущий вариант смысла, когда все встает на свои места. Язык работает. И поэтому <coughs> здесь действительно мы совершаем открытие которое нас радует и противоположный полюс когда мы поступаем с точностью наоборот то есть когда мы останавливаемся берем микроскоп и начинаем <как> начинаем совершать работу по аннулированию по диверсионную работу, в общем-то разрушающую изначальную инфраструктуру понимания. Ведь если мы, допустим, <coughs> мы хотим, скажем, проникнуть глубинную суть какого-нибудь стихотворения, ничего не упустить для нас очень важно. Да? Но <coughs> то есть важна, скажем так, каждая, слово каждая буква но это же не значит что нужно взять микроскоп и пытаться читать поэзию под микроскоп. <coughs> пример это вовсе не не условно придуманнный, а он например, заимствован из крафт эбинга который описывает шизофреника, вот который под вдумчивым пристальным чтением поэзии. Я так именно и понимал, что надо взять микроскоп и как следует вглядеться. Но в результате мы опять же оказываемся по ту сторону эпифеномена. А вот Генштейн говорит в одном месте, спрашивает, ну, зорко, удивительно, а можно ли испытывать ту же самую боль? То есть, по большому счёту, когда мы, например, задаём такой вопрос, испытывать ту же самую, точно такую же боль, мы как-то не, не не останавливаемся для не и не берём в руки микроскоп. И поэтому всё идёт нормально. Возникает даже, может возникнуть теория эмпатии, да, теория, когда мы действительно, по аналогии, вот у нас что-то болит, неважно, что зуб или душа болит, но и у нашего ближнего тоже может возникнуть нечто подобное, некая подобная боль. То есть можно сказать, что да, в общем-то мы тоже боль и испытываем. Но всегда можно подвергнуть это сомнению. Откуда мы знаем, какую боль испытывает другой? Может быть, мы это домысливаем. В любом случае домысливание прекрасно исполняет функцию, которую исполняла бы реальная исполняла бы реальное ощущение ровно такой же боли. Нам как бы, нет нужды этот коррелят выявлять. Точно так же, как Витгельштейн совершенно справедливо утверждает, что если утверждение ведет себя так, как если бы в нем был смысл, значит в нем есть смысл. Если мы нечто противопоставляем, то совершенно неважно, на каком основании мы это делаем. Скорее всего, чем важнее противопоставление оппозиции, тем явным образом оно предшествует Критерию этого противопоставления Критерии всегда появляются вторичным вторичном образе. Нам просто нужно задать исходную раскадровку Ввести Некий Минимум перворазличий Который и дает нам ту, Те основания для диктатуры Символического Для раскладки мира А уж вторичные категории Смысл мы так или иначе произведем Но все же э, Испытывать Ту же самую боль И Гиргенштейн, по-моему, просто удивительный пример приводит. Он говорит, ну ладно, там то же самое, конечно, если у меня порез на руке, и точно такой же порез у моего ближнего, плюс у соседа Джона, то понятно, что в чем бы мы эту боль не измеряли, но в сущности нам одинаково больно, и мы можем понять друг друга. Но, но говорит Гиргенштейн, это всего лишь всего лишь так сказать такая же боль. А вот можно ли испытывать ту же самую боль? Вот именно ту же. И он говорит: "Да, а если вот представим себе ямских близнецов, которые срослись животами или спинами. Может же, могут же они испытывать ту же самую боль, если вот у них некий их общий орган болит. Ямских близнецов, да. Ну, некоторые их органы общие. При всей искусственности этого примера, в нем есть что-то наталкивающее на размышление да, вот размышления. Вот в данном случае, ведь это два человека, два сиамских близнеца. Рождаются время, время такие люди. И вот они-то испытывают не такую же, а ровно ту же самую боль. Потому что у одного, например, не знаю, печенка болит или рука. И у другого болит это же рука. В том же самом месте, если она у них одна на двоих. Почему бы и нет? Есть и такие сиамские близнецы. То есть, стало быть, можно испытывать не только такую же, но именно ту же самую боль. И вот, что на самом деле вызывает удивление? Это изощренность Виттгенштейна. То есть, зачем ему эти примеры? Да? Хотя мы понимаем, что в них что-то чрезвычайно важное скрывается. Но вот это постоянная попытка <къем> дать, так называемую, область интерпретации или придумать один из возможных миров, где это утверждение либо получит новый неожиданный смысл, либо вообще, скорее всего, будучи бессмысленным, этот смысл обретет. Значит, можно испытывать ту же самую боль и еще как. И... <свы> <свы> мы Уже в результате произведенных исследований некоторые вещи для нас становятся более-менее очевидными. также как говоря о смысле. Помните, мы с вами что сказали? что Мало ли что можно сказать о смысле как предельно общей инфраструктуре работающего сознания. Но во всяком случае кое-что можно. А именно, смысл не здесь. Да? Смысл в другом. То есть, самый общий ответ человечества на вопрос типа «в чем смысл?» или «каком смысл или каков смысл этого на вскидку можно сказать «смысл в другом, он не здесь». Это будет почти всегда верно. Это действительно самое общее определение инфраструктуры смыслов. Теперь же мы можем даже несколько <къех>, дополнить эту ситуацию <къех> и заметить, что э, и в отношении уже работающих инфраструктур осмысления языковых игр Нам тоже то есть мы фиксируем некую константу скорости. Может, мы ней ещё будем говорить подробнее. Константа скорости, которая просто предполагает, что оптимальная рабо оптимальная рабочая форма или работоспособность речи или смысловой структуры возможно лишь в том случае если мы не производим некой произвольной выдержки э, и конструктивная иллюзия считывания или сенсурики сохраняется у нас нет остро нет сверх зрения и поэтому мы видим кино у нас э, мы кое-что пропускаем мимо ушей не останавливаем свое внимание не концентрируем его на Каждой возможной минимальной смысловой единице. Именно поэтому мы говорим и понимаем друг друга. И опять-таки, в данном случае мы опять же точно приходим к тому удивительному обстоятельству, что благое намерение уточнить и договориться о терминах есть самый верный способ уйти от понимания друг друга. Да, это всего лишь какой-то какая-то совершенно искусственно сконструированная ситуация давайте сначала договоримся о словах договоримся о терминах предлагают нам ну, некие профессионалы споров или например научных диспутов не понимая того что для того чтобы что в общем то может быть их предложение и оправдано но в крайне искусственных только условиях. когда сами термины, о которых мы договариваемся по большей части безжизненны и в сущности все равно мы о них не договариваемся до конца. Если же мы опрокидываем это условие на человеческую коммуникацию как таковую, ну, элементарный здравый смысл, то нет более диверсионной, равной задачи, скоплении, чем попытаться договориться о смысле, то есть попытаться как бы эксплицировать и задать списком все то, о чем мы будем говорить. На самом деле мы прекрасно обходимся без этого, разъясняя, выявляя этот смысл в словах. Вернее, выявляя некий общий смысл его производную, его какую-то странную ауру. Этого нам достаточно и даже более чем достаточно. Вот есть ведь некоторая очевидность, до да, которой опять же требует того, чтобы над ней поразмышляли. нажмем какой-нибудь разговор двух собеседников, или трех, или четырех. Предположим, что ну в силу опять-таки искусственных ограничения мы способны услышать лишь 50% того, что нам сказано. Грубо говоря, вводится некий шумовой фильтр, и мы понимаем лишь 50%. И такие эксперименты, кстати, проводились с шумовыми фильтрами. Еще, начиная... Аткинсона, по-моему, и, во всяком случае, у Экклза есть очень любопытное описание. Парадокс в том, что это совершенно не страшно. Нам годится вполне 50% того, что мы слушаем. Есть гораздо более худшие вещи, а именно попытка на каждом шагу уточнять, переспрашивать, что вы имеете в виду. Да? И поэтому предположим, что какая-то реплика из текущей «Быстрой беседы» нами не понята. Мы можем переспросить, так что подожди, я не раз слышал. Да? Но ну, если мы это один раз сделаем, ну ладно, нас простят. Да и два раза, ничего. но ну, уж никак не до семи, что до семи, как он сказал То есть, если перед нами впадается странный персонаж, который то ли в силу злокозненности, то ли в силу того, что он такой поборник истины, он пытается уточнить каждое слово, и все время уточнять, что именно вы имеете в виду, При этом, какую бы он полноту внимания не не проявлял, то, скорее всего, он будет изгнан. То есть он будет маргиналом и аутсайдером любого общения. То есть, вы знаете, странная вещь, что лучше не понимать даже 50 процентов, но сохранять торжество скорости. То есть всякое роковое замедление изымает из среды коммуникации того субъекта, который с этим не справляется. Который думает, что лучше все-таки подробнее что-то узнать, расспросить, Ведь истина от этого только выиграет. Он ошибается. Не только. То есть истина не выиграет. Это во-первых, а уж собеседники проиграют совершенно точно. Это во-вторых. И в русском языке есть такое замечательное слово «тормоз». Да? С этим лучше не общаться. Он тормоз. Все. Автоматически становится маргиналом любой компании. И наоборот. Если вы действительно имплантируете себе шумовые фильтры, а мы а мы так их себе давно имплантировали, мы и на самом деле где-то, дай бог, 50% слышим и понимаем, Тут тоже, конечно, есть свои переборы Помните, в замечательном анекдоте, когда муж и жена идут по парку какому-то, по лесопарку, вот, и вроде как беседуют, и вдруг жена говорит ему, супруга, слушай, дорогой, если ты на каждое карканье вороны будешь отвечать мне, да, дорогая, то мы с тобой расстанемся. Ну, он, я как бы, перебрал действительно слишком часто, он не хватало отвечал да, дорогая. Но по большому счету он вел правильную из за игру. Есть, если бы он на два-три картонные вороны сказал: "Да, дорогая", она бы не обиделась. А вот если бы он стал переспрашивать всякий раз, проявляя себя тормозом, который, так невозможно работать. То, конечно, был бы совершенно справедливый изгнан. И здесь мы имеем дело с некой другой констатацией. Как бы нам ни был важен, не была важна доскональность и подробность исследования, Но быть тормозом хуже. То есть лучше уж не перебивать, лучше не переспросить. Лучше э, пока оставить это непонятым. Возможно, что на следующем каком-нибудь витке, в конце концов, мы сообразим, о чем, идет де... о чем идет речь. И тогда мы включимся в эту игру. То есть здесь перед нами такая некая инструктура, общая инфраструктура, общая для всех языковых игр инфраструктура, утверждающая онтологическую презумпцию скорости и говорящая нам, что смыслы это такие реальности, которые ведут себя вот таким-то и таким-то образом. Они не любят, когда с ними обращаются против шерстки. То есть периодически встряхивают и говорят каждому смыслу. А сейчас мы посмотрим, какой это смысл. Да? А в каком смысле та же самая причина вызывает то же самое следствие? А в каком смысле идет дождь? Так, где у него ноги? Откуда у него ноги растут? Тем... Как только мы начинаем подобную доскональность и пристальность проявлять, вот в этом случае мы совершенно точно разруш разрушаем любой дискурс противодневного общения. И лишь в этом смысле философский дискурс – это как бы совершенно сверхспециальная языковая игра, где дозволяется дозволяется переспрашивать, уточнять термины. То есть дозволяется быть не просто тормозом, а занудой страшнейшим. Даже и там есть свои ограничения. То есть, конце концов, и там всегда приходится совершать какие-то радикальные перескоки для того, чтобы чтобы все же этот инструмент работал. Все же, по-видимому, этот велосипед языка или это транспортное средство языка не имеет верхнего предела скоростей. И Мандельштам был прав, когда он говорил, что образованность есть школа быстрейших ассоциаций, но имеет нижний предел. То есть медленнее определенного предела нельзя, все осыпается а быстрее можно. Это правое смещение, оно как бы оно то и работает в духе метафизической крутизны, поэтической точности, и зоркости. То есть правое расширение, увеличение скорости языковых игр есть величайшее благо. Оно обычно <къем> определяется как дар и некая гениальность. А вот замедление определяется как шизотенденция, а начиная с какого-то момента, как полная шизофрения, приводящая к распаду <къем> метаферического строя или это слишком большая пристальность, разрушает возможные смыслы. Ну, э, вопросы какие-нибудь по этому поводу? Пожалуйста, ...составляющие, у меня этих скапелок весны, то все распадает. Но, другу по стороны, разве Фрейд не совершает то же самое замедление в себе внимания с рукой? То есть не... не останавливает вам эту скорость пробегания по... ...ну, то есть в мире невротика, да? Uh -huh. В принципе, пульта как раз справлялась с невротиками, ну, просто, ну, да, женщина устала. В эти зоны опускания вообще пойдет. Ну, если пройдет, то, может, может быть, не пройдет, ну, может, можно сделать тему, на самом деле, с можно делать. Можно делать фейк. Фейк, он, он копать, и на этом месте, где раньше была плоскость, по которой все прекрасно приезжали, является некая петля. И в известной степени она полезна. То есть, может, можно даже такую метафору, с унизным велосипедем, Жизнь вперед, вот, вот, изда, тем, стен, когда она уже период, из дат стенки к стенке, она не достигает тогда, мне кажется, клиническая тенденция оказывается воскрепленной от того, что на она не как русскость, она совершает, ну, как бы, некий вход в другое измерение, в виду петли, петли, и продолжаем ехать дальше. За этого у нас все время увеличивается площадь для вот. И, как бы, тогда, вот, Фрейпл, оказывается, тоже такой шестерпческой петлей. с другой стороны, как бы, То же самое. Ради меняющегося привычного, мне это проявляться любвистики. Например, данный анализ Токонин. Название объектов местности. Самое древнее. Когда мы начинаем сходить к чему-то одному. По сути дела могут быть, что мы ведут все языка. Как прекрасно сами по себе названия. Но как мы начинаем излагать философии, философии, куда это все ведет, мы получаем кайфрозьми. И, собственно, нам, вот, например, через философии, философии Астрахани, находят, например, и признает, что на самом деле там понятно, <плес breathe> ну, все как бы ну, и все на свете. Но что это открывает ум? Все это сложно открывать это всему. С другой стороны, Вселенная тот же самый аффирмативный мир, который описывает такой крупный вселенный. Честно говоря, за историей, она ну, ну, ну, в любом случае она может существовать для тех же компактов, что мы видим. Вселенная толпина. Мы с по-моему, возможно, даже психотерапевтического поклеения. Вот, вполне, то же самое, альтернативная Вселенная, в принципе, с повторяющимися некими поздними моментами, потому что, в принципе, исторически, я бы же самое, она сохраняет возможность по-нориентироваться. Но у нас есть некие альтернативные моменты. Да, всё это верно. раз об этом я тоже и говорил. То есть речь ведь о чём? О том, что существует какая-то критическая масса шизотенденций, Вот здесь мы еще с ней можем справиться, здесь уже нет. И Гегель был совершенно прав, когда он говорил, что могущество Духа лишь столь велико, насколько он решится отпустить себя и удерж... и восстановить из абсолютной разорванности. В этом смысле и Фрейд, когда он сравнивает, скажем, остроумие с факторами невроза, он и говорит, что по большому счету остроумие, игра слов, каламбуры, это некоторые наши бесстрашные вылазки навстречу этой стихии. И чем больше этих вылазок мы сможем совершить, справившись с ними, тем каком-то смысле больше могущества духа но надо помнить что здесь всегда нас подстерегает этот аппарат то есть подстерегает тот момент который кстати говоря, страшно волновал деилась до да? помните как пишет как там отличитьюиса карлос с его каламбурме от позднего рта который уже был безумен просто вот переходит этот порог и все и и производится полный происходит полный распад метафизического метафорического ряда ибо одно дело, легко играющий руководствуясь инстанцией вкуса, и вот, вот этим чувством опасности, да? такой опасности, что вот в очередной раз сознание прошло по краю шесть тенденций, имитировав их, но не отклонившись в сторону поручика Назанского. Да? То есть это сейчас «до свидания» и «до свидания» сработало. Но это не значит, что... Подобного рода распады кирпичиков будут происходить каждый раз, как они и бывают в случае, например, шизофрении или отдельных формы афазии. И поэтому мы опять же, понимаете... Ну, есть такой анекдот, наверное, всем вам известный, да? Огромное количество острот, анекдотов базируется именно на этом. Как доказать, что Илья Муромец еврей? Да? Это помните Это очень просто делается, потому что, хотя от Ильи Муромца дошла ровно одна фраза, но ее достаточно. Когда он там специфическое всматривание в чисто поле производит, там говорит «Ох ты го, еси, добрый молодец». А Гои, как известно, это все неевреи с точки зрения евреев. Да? То есть он определяет кого-то как Гоя, значит, он сам, по крайней мере, не Гой, а значит, как бы, все понятно. да То есть мы здесь, но мы понимаем, что, ну хорошо, предположим, это так, но очень легко представить себе движение от этого от этой, вроде более-менее невинной языковой игры к такому, так сказать, тотальному поиску, к, к поиску и, сверхценных идей и, пресловутых фиксов, которые просто в какой-то момент перебирают критическую массу мы входим в ситуацию распада да, вот вот велосипед он должен ехать по краю он может, э, то есть чем выше скорость э, медленно велосипед может ехать только по ровной плоскости где приходится всеми время заворачиваться рулем, но если мы вращаем педали достаточно быстро мы можем ездить и по вертикально по вертикали и по потолку, как угодно, что демонстрируют нам эти цирковые мотоциклисты и даже велосипедисты. Все дело в скорость Поэтому, действительно, как бы, замедление крайне опасно. А скорость проскока, она здесь, здесь явно такое несимметричное положение дел, положение вещей. И это, по-видимому, то, что вытекает из чтения Витгенштейна тоже. Он и тоже все время об этом задумывался. Как вот, как сохранить нам этот работающий инструмент, наш драгоценный велосипед языка со всеми его возможностями. И оказывается, что не все вещи одинаково безознанны, да? Казалось бы, с с другой стороны возникает эта проблема вредного знания. И здесь нас спасает чувство вкуса, какой-то тоже вот постоянно подходя приходящий или не проходящая проверку, ну, словно говоря, скажем, какой-нибудь вот человек, у которого есть аквариум с аквариумными рыбками, предположим, да, и он приходит к нему гость, и очередной гость в порыве остроумное, как бы здорово было бы этих рыбок поджарить, или там уху из них сварить. Ну, кажется, предположим, что он сказал что-нибудь такое необычное, и оригинальное. Поскольку хозяин аквариума слышит это едва ли не каждый день, то он находится в совсем другой ситуации. И то есть и, и здесь в данном случае, как ни странно, иногда умение воздержаться от напрашивающегося, от напрашивающейся остроты есть гораздо более точное проявление инстанций вкуса, чем чем её фактически спровоцированность на нее, что очень часто с интерпретацией фамилии бывает. И в каком-то аспекте действительно чревато скатыванием к шизотенденции. Ну ладно, давайте-ка мы перерыв сделаем. Вот, минут на 20 минут.